Когда Андрей проснулся, его взгляд упал на вершины тех же тополей, что росли перед его окном. Но он не спал дома, а он спал в комнате Коли Бейкера. И ночью случилась глупая история с Ниной, и та на него обиделась. Наверное, она права, потому что, окажись на ее месте красивая девушка, он вел бы себя иначе. Андрей спустил ноги на пол и встал, стараясь не шуметь. Затем быстро оделся и прошел в большую комнату. Там было пусто. Дверь в маленькую комнатку, где спала Нина, была открыта. Кровать ее измята, не убрана, но Нины не видно. Андрей обошел весь домик, благо там негде было спрятаться, никаких следов Нины, какая-то тайна Марии Целесты. Андрей прошел на кухню, чайник был холодный. Часы с маятником в большой комнате прохрипели восемь раз. На вешалке в прихожей было несколько разных пальто, плащей, накидок различной степени ветхости, и тогда Андрей... Пришел к выводу, что Нина побежала с утра на базар, чтобы что-то купить гостю на завтрак. Неизвестно было, сколько ждать хозяйку, и Андрей, умывшись, решил, что пока суд до дела, он сходит к себе. Он взял ключ со стола и натянул ту журку. Выйдя из калитки, он посмотрел в обе стороны, вдоль переулка, не желая, чтобы его увидели. Бог его знает, какие указания дал Вревский на подобный случай. Переулок был пуст, заборы высоки, И вряд ли кто увидит его из окна. Андрей вошел в калитку своего дворика. Здесь следовало быть осторожней, потому что в этот же двор выходили окна соседнего дома. Но терять нечего, и Андрей быстро прошел к чуть покосившейся двери. Рука с трудом повернула ключ в заржавевшем замке. Андрей потянул дверь на себя. Она нехотя открылась и изнутри дома повеяло подвальным сырым холодом. В прихожей было темно, и влажный холод отбил знакомый запах дома. Андрей вошёл в маленькую гостиную, здесь было ещё холоднее, чем в прихожей. Стол был без скатерти, тёмный и сырой. Зеркало запотело, наверное, из-за того, что скущили в окнах. В зимний мертвый мёртвый дом начал проникать весенний тёплый воздух. Вещей стало куда меньше. Видно, много из мелочей добрые соседки разобрали по домам. Андрей заглянул в комнату тети. Ее кровать была аккуратно заправлена, но не так, как это делала тетя Маня. Андрею стало больно. Наверное, потому что кровать – это самое святое, и если ее заправили не так, как привычно, значит, тебя уже нет окончательно. Андрей стоял, глядя на тетину кровать и плакал. Он сам не замечал, что плачет, он, наверное, лет пять уже не плакал, а тут заплакал. Только когда слеза покатилась по щеке и капнула на руку, Андрей понял, что плачет и перестал плакать. «Надо взять с собой тетю на фотографию, где же альбом?» Вот он, под зеркалом в большом ящике, вместе с девичьими дневниками тети, которые она вела лет сорок. Альбом распух от фотографий визиток толстых дам и суровых чиновников, групповых и семейных снимков на картонах паспорту со множеством медалей на обороте, над именем и адресом фотографа. Андрею жаль было оставлять альбом здесь, в холоде и сиротстве, но взять его с собой он не мог. Андрей перелистал его и отобрал две фотографии тети Мани, девичью и взрослую, в пенсне а также снимок матери, неудачный, расплывчатый. Почему-то мать не любила фотографироваться, или, может быть, фотографии ее остались у Сергея Серафимовича. Почему мы ни о чем не думаем вовремя? Где их теперь искать? Была ли в альбоме фотография отца, Андрей не знал, об отце в доме не говорили. Закрыв альбом, Андрей хотел было положить его обратно. Но тут из него выпала фотография визитка Сергея Серафимовича, будто просила забрать ее. На визитке Сергей Серафимович был куда благообразнее и глаже, чем в жизни. Андрей огляделся и вдруг понял, что больше он сюда никогда не попадет. И тогда дом показался ему схожим с тонущим кораблем. И прежде чем волны времени поглотят его окончательно... Требуется спасти с него самое необходимое. Осознав это, Андрей поспешил в прихожую, вытащил с низких антресолей старый чемодан и, открыв его посреди комнаты, стал складывать в него вещи, которым нельзя было умирать. Первым в чемодане оказался альбом, потом любимые тетины подсвечники, некоторые книги и старые тетрадки Андрея. Андрей открывал ящики, столов и комоды. Он укладывал в чемодан почти не глядя, лишь самый ценный. И чемодан распух так, что потом пришлось сесть на него, чтобы запереть. Отдельно Андрей взял пакет, ожидавший его в нижнем правом ящике стола. В пакете было написано «Андрюше в собственные руки». Там были письма от тети Маруси. Она, оказывается, два года писала Андрюше, раз в неделю, глубоко убежденная, что Андрюшу, когда он вернется, будут интересовать новости Глухого переулка и некоторых других мест города Симферополя. Но о Лидочке в письмах не было ни слова. Лежали там немногочисленные ценные бумаги тети Маруси и облигации военного займа. Там было завещание тети Маруси, завернутое и выправленное по всем правилам. По нему Андрей оставался наследником всего ее имущества, и что трогательно, в пакете было новое портмоне. Как бы на молодому человеку, А также наличные деньги Более ста рублей пятерками и трешками А в отдельном кармашке даже мелочь Все Предусмотрела дорогая тетя Андрей не стал задерживаться в Симферополе Лидочки здесь не было Он отволок чемодан к Нине И оставил его с запиской и просьбой сохранить Обратно в Ялту Андрей поехал на извозчике С ночевкой в Бахчисарае К Ялте подъезжали в сумерках Извозчик перестал рассуждать, тоже уморился, ему приходилось многократно слезать и идти рядом с лошадью, помогая ей. Вокруг щебетали миллионы птиц, праздную весну, жужжали первые насекомые, будто и тут бушевала революция. На всей дороге встретилось лишь две маленькие деревни до усадьбы лесника, который вышел к ним, узнав извозчика, поздоровался. Они поделились с лесником табаком Лошадь отдыхала, лесник говорил, что здесь еще недавно была банда Ваша, татарская, но вроде бы милиция третьего дня их прогнала Они поехали дальше Скоро должна была быть Ейла Оттуда начинается спуск к Ялте Полдень уже миновал Лошадь совсем уморилась Андрей сошел с пролетки и шагал рядом Тем более, что было приятно вдыхать морской воздух За горы скатывались серые быстрые облака, которые скользили по вершинам деревьев. Когда спереди на очередном повороте Андрей увидел двух всадников, они показались порождением тумана, столь неподвижны и неслышны они были. Но татарин-возчик... Сразу начал осаживать лошадь и заговорил, словно обращался к языческим богам, обитающим тут. Он твердил, что у него ничего нет, у пассажира ничего нет, что можно все карманы показать, но всадники не двигались и ничего не отвечали. Один из всадников соскочил на дорогу и быстро подошел к повозке. Он был в военной одежде без погон. Андрей узнал его, когда он подошел к самой пролетке Улыбнулся и сказал «Подвинься, чё расселся, граф Монте-Кристо!» Затем Ахмед впрыгнул в пролетку и крикнул вощику по-татарски «Гони, друг, тебе повезло, что встретил Ахмеда справедливого!» Возчик изобразил неестественную радость по поводу этого события, пролетка тронулась, а второй всадник с лошадью Ахмеда на поводу поехали сзади «Ну, ты совсем не изменился, покойничек, — сказал Ахмед, — совсем такой же! «А ты возмужал», — сказал Андрей. «Правильная формулировка», — сказал Ахмед. Он отпустил усы. На голове у него была низко сидящая небольшая караклевая папаха. В углах глаз и губ обнаружились первые морщинки, возможно, не от возраста, а от жизни на свежем воздухе, под ветром и дождем. «Мне сказали, что ты приходил», — сказал Ахмед. «Только я не смог в тот же день тебя найти. Занят был, не сердись». «За что я могу?» На тебя сердиться. Андрей был рад, что увидел Ахмеда, и тот тоже обрадовался. Ты в глубине души думаешь, что когда ты, белая кость и голубая кровь, свиснешь, татарские мальчишки должны бежать с кувшинами, мыть тебе ноги, не отрицая не спорь. Я люблю страдать от унижений. Как ты меня нашел? Мне вчера сказали, что ты отправился в Симферополь. Я послал туда телеграмму, и мне ответили, что утром тебя видели у Марии Павловны в доме. «Я... я всё забываю, что мы живём в двадцатом веке». «А где ты пропадал столько времени?» «Далеко», — сказал Андрей. «Потом расскажу. А как Лидочка?» «Она должна сюда приехать, я буду ждать. Только я не знаю точно, когда она приедет». Но «Вряд ли тебе разумно ждать на виду у всех. Обвинений из тебя никто не снимал. Знаю, Ахмед». «Наверное, мне следует пожить в деревне неподалеку от Ялта. Ты сможешь достать квартиру? Деньги у меня есть». «Деньги не проблема», — сказал Ахмед. «Мы разбойники, их не считаем и храним в пещере в сундуках». «Слышал, наверное?» «С каких пор ты разбойник?» «Я тебя сейчас в мою сторожку отвезу», — сказал Ахмед. «Есть у меня в лесу под Ялтой такое убежище».